Не дело такому старику нарушать свой образ жизни, чтобы увидеть красоту, да еще в женщине. На следующий день поездка, хоть и короткая, и визит к поверенному утомили его. Было жарко, и переодевшись к обеду, он прилег на диван немного отдохнуть. С ним, вероятно, случится легкий обморок, так как он очнулся,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 «Да, подойдите сюда». Он видел ее неясно. Перед глазами стоял туман. «Мне не здоровится. Достаньте мне нюхательные соли. Сейчас, Саша». Ее голос звучал испуганно. Старый Джолиан сделал усилие, «Постойте. Передайте поручение моей племяннице. Она ждет ее вестибюль. Дама в сером. Скажите, мистеру Форсайту не здоровится жара? Он очень сожалеет. Если он сейчас не сойдет вниз, пусть не ждет обедать. Когда она ушла?» Он бессильно подумал, зачем я сказал даму серым. Она может быть в чем угодно. Нюхотильные соли. Сознание он снова не потерял. Однако не помнил, как Ирен очутилась рядом, подносила ему к носу пузырек, подсовывала под голову подушку. Он слышал, как она спросила тревожно дяди Джолиан. «Дорогой, кто с вами?»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 Очень медленно двинулся к зеркалу. Ну и скелет! И его голос тихо сказал у него за спиной. Не надо вам идти вниз, дядя Джолиан. Надо отдохнуть. Еще не доставало. Бокал шампанского живо поставить мне на ноги. Не могу я допустить, чтобы вы не попали в оперу.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 в роли черта. Но в оперу они так и не попали, потому что после обеда у него опять закружилась голова, и Ирен настояла на том, что ему надо отдохнуть и рано лечь спать. Когда он расстался с ней у подъезда отеля, заплатив Кэтмену, увозившему ее в Челси,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 Она обещала приехать. Они условятся об уроках для Холли хотя бы на месяц. Все лучше, чем ничего. Маленькая мадемуазель Босса-то не понравится, но ну, ничего не поделаешь, проглотит. И, прижимая к груди старый цилиндр, он направился к лифту. На следующее утро Он поехал на вокзал в Атерлоо, боясь с желанием сказать «отвезить меня» вчался. Но чувство мира одержало вверх Кроме того, его все еще посматывало, и он опасался, как бы не повторилось вчерашнее, да еще вдали от дома. И Холли ждала его, и то, что он вез ей в же Впрочем, его детка не способна на корыстную любовь, просто у нее нежное сердце.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 и не обмолвился о завещании, не надо, нечего забегать вперед. В открытой коляске, которая выехала за ним на станцию Холли, усмиряла пса Балтазара, и их возня развлекала его до самого дома. Весь этот ясный жаркий день и почти весь следующий, он был доволен и спокоен, отдыхая в тени,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 чьей-то шеей, а голова была же кинута, губы открыты, веки опущены. Она исчезла мгновенно, и осталась каминная доска и его статуэтки. Но ведь этих статуэток и доски не было, когда была здесь тиренна, только стена и камин, потрясенный, озадаченный тирен. Он встал. «Нужно принять лекарство», — подумал он. «Я болен». Сердце билось неестественно быстро, грудь стесняло, как при астме. И, подойдя к окну, он открыл его, не хватало воздуха. Вдалеке лаяла собака, верно, на ферме Гейджа, «На ферме Гейджа, за рощей, прекрасная тихая ночь».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 Что-то мягкое метнулось во мраке. Это была большая серая кошка. Молодой бассейн напоминал большую кошку, подумал он. Это он был там, в комнате. Это его она... Он все еще владеет ею. Он дошел до края терапии и заглянул вниз в темноту. Чуть видны были ромашки, усеявшие в нескучный газон. Сегодня здесь. Завтра погибнут. А вот она Она все увидит. Молодое и старое, живое и мертвое. И ни до чего им нет дела. Скоро и его черед. За один день молодости он бы отдал все, что осталось. Он снова повернул к дому. Были видны окна детской на втором этаже. Его детка. «Спит, конечно, только бы эта собака не возлюбила ее», — подумал он. «Отчего это мы любим? Отчего умирали?» «Ох, пора спать!» И по плитам террасы, начинавшимся речь от света луны, он прошел обратно в комнаты.